Глава одиннадцатая. Отвечай, девка, заорал Кастал, снова встряхивая меня и брызгая мерзкой красноватой слюной. Я абсолютно четко слышал, как ты произнесла его зовут Кастал. Кому ты это сказала? Тому, кто придет по твою душу на шран. Сипла сосна выплюнула я в перекошенное гневом и жестокостью лицо, ощущая одновременно, что мой желудок снова готовится к диверсии из-за кошмарного запаха изо рта. Но могла ли я быть на самом деле уверена в том, что Григордиан успел услышать имя Кастала? И даже если услышал, откуда мне знать, что сотни тезок этого мерзавца не бегают по этим непроходимым лесам и вообще по миру старших? Вдруг тут так каждого второго называют? «Насколько редкое у тебя имя?» — быстро спросила я, прежде чем он начнет снова орать и вытряхивать из меня душу. «Что?» — завис стал и рот его уродливо перекосился. «Да уж, если в первый момент он мне и показался относительно привлекательным, то сейчас от этого впечатления и следа не осталось. Милая особенность этого мира, если что-то и видится тебе красивым при первом взгляде, то это совсем не значит, что ты не ужаснешься в дальнейшем. Ты о чем вообще? Мне интересно, насколько редкое у тебя имя, или это вообще подпольная кличка? Ты случайно не неуязвима или себя возомнила, глупая женщина? Нехорошо прищурил свои жуткие глаза на шран. Так я могу тебя в этом переубедить раз и навсегда? Кастал отстранился, позволяя опять упасть на пол, и обошел вокруг нас пару раз, словно хищник, выбирающий, с какой стороны напасть, чтобы нанести максимальный ущерб. Только теперь я заметила, что двигался он не так, как раньше, несколько нервно и даже слегка покачиваясь, будто был пьян или под кайфом. И несмотря на неимоверное бешенство, что он во мне вызывал, инстинкт самосохранения дал мне жесткий пинок, заставляя обуздать эмоции. Геройствовать и выводить из себя кого-то, находящегося в неадекватном состоянии, по меньшей мере глупо. В такие моменты злость и желание сломать любой ценой могут стать преобладающей потребностью, и никакие возможные финансовые потери не удержат Кастала от нашего физического уничтожения. «Как твое имя, женщина?» Снова приступил к допросу Костал, продолжая вышагивать и провоцируя новый прилив моего головокружения от попыток уследить за ним. С собой он принес пару ярко светящихся шаров, которые теперь медленно плавали под потолком, и гигантских светляков больше не было видно и слышно, словно местный хозяин пугал их не меньше, чем меня. «Ладно, я могу ведь прикинуться, что веду с ним диалог». Даже если Григордианы услышал, что я сказала ему, все равно понадобится время, чтобы добраться сюда. И это при условии, что деспот знает, где вообще искать это птичье поселение. Буду молчать, наверняка снова последуют избиения, а возможно и пытки. Может, у меня есть шанс перенести их, благодаря лучшей регенерации, появившейся из-за связи с деспотом, но Илва такими преимуществами не располагает. Кажется, если он тронет ее еще хоть раз, девушке конец. Уже сейчас она лежала без сознания. Кожа, там, где не проявились гематомы, была мертвенно-бледной, а дыхание поверхностным и прерывистым. Господи, а что, если она вообще больше в себя не придет? И это будет полностью моя вина. Анна. Мое имя Анна, тихо сказала я, делая вид, что уступаю страху и давлению. — Человеческое имя, — прокомментировал Кастал. Очевидно, потому что я человек и есть. — И кому же ты говорила мое имя, человек? — Никому. Я спала. Разве ты не заметил этого, когда пришел? Я говорила во сне, которого сейчас не помню. — Во сне? — Да. Ты избил нас, до смерти напугал. А когда я переживаю сильное потрясение, то могу говорить во сне и даже ходить. Это называется, кажется, лунатизм, своего рода заболевание. Надеюсь, роль постепенно ломающейся и от этого вдруг разговорчивой жертвы мне хоть немного удалась. Заболевание, говоришь? Кастал остановился передо мной, нависая и вынуждая запрокидывать голову, от чего моя шея вспыхнула болью. То есть запах чужеродной магии, который я уловил прямо здесь, к тебе не имеет никакого отношения. Я абсолютно ничего не понимаю в магии и совершенно точно ею не владею. Вот тут я была как никогда чесна, не придерешься. Что же, раз так мне придется подвергнуть допросу ее, ткнул наш ран пальцем в илву. Потому что я знаю, что учуял здесь магическую связь. И именно в ее сумке я нашел артефакт короткого пути. Выходит, подружка дракона осведомлена о волшебстве получше тебя. Кастал наклонился и попытался схватить Илву за волосы, но я оттолкнула его руку, практически накрывая ее собой. «Стоп! Артефакт мой!» — выкрикнула я, и девушка вздрогнула и застонала. «А как же, абсолютно не понимаю в магии!» Передразнил меня наш ран противным голосом. «Я не лгу тебе. Я человек, и в мире младших пользовалась сотнями вещей, об устройстве и принципе действия которых не имею понятия. Чтобы готовить, мне не было нужды знать, как работает та же микроволновка. Артефакт тоже нужен мне лишь как инструмент, мне плевать на магию. Важен только результат. «Становится все интереснее». Одна женщина из мира младших, но при этом с кучей побрякушек с клеймом «Архонта приграничья» и утверждающая, что артефакт короткого пути принадлежит ей. Вторая похожа на нее словно единокровная сестра, владеющая секретами лесных отшельников и при этом являющаяся избранницей дракона. И, наконец, сам принц-изгой, который столько лет отравлял мне жизнь и подрывал бизнес – выслеживая и уничтожая любого, кто осмеливался со мной сотрудничать. Внезапно пришедший ко мне на поклон и добровольно предложивший свою кровь ради приобретения трех ман. Странная вы компания. Уж какая есть! Это не тот ответ, который меня устроит. Уж точно не после всех тех угроз, которыми ты столь опрометчиво раскидывалась в присутствии стольких свидетелей, Анна. «Я была испугана, когда боюсь, несу сама не знаю что. Насколько я достоверна уже в откровенном вранье? Думаю, скоро узнаю. Неожиданно разбудив меня, ты и сам имел возможность в этом убедиться. Моя первая реакция на испуг всегда агрессия, честно». Нашран с минуту задумчиво смотрел на меня, покачиваясь с носка на пятку, напоминая кобру в охотничьей стойке, а потом молниеносно выкинул руку и вцепился в волосы, натягивая, и вынуждая с криком подняться. «А мне кажется, я как раз убедился в том, что ты надеешься на некого покровителя, что придет спасти тебя и доставить мне массу неприятностей», прошипел он мне в лицо, оскаливаясь, и провел жуткими клыками по подбородку. И я тут же ощутила горячие струйки, полившиеся по шее под одежду. «И откровенно меня дурачишь, вот только никак в толк не возьму, если у тебя есть такой защитник». Что ты делал вместе с раненым драконом и его девкой? Никто не может безнаказанно делать из меня идиота, Анна. Хотя, может, мне вовсе и не нужно в этом разбираться. Прикончить вас обеих и куски тел по лесу подальше разбросать. Падальщики сожрут, и никто и никогда и следа вашего не найдет». Он обхватил второй рукой мое горло и стал, не торопясь, сдавливать, пристально глядя в лицо. На его мерзкой роже появилось выражение предвкушения, и я абсолютно четко поняла. Он может и даже очень хочет убить меня, и сделает это с удовольствием, если я не придумаю, как этого избежать. «Пожалуйста, не надо!» — очень натурально заскулила я, хрипя, задыхаясь и заливаясь слезами. Но самое поразительное — страха не ощущала, хотя боль была та еще. «Я все скажу, и ты поймешь, что мы не представляем для тебя опасности!» «Я жду!» — тряхнув для закрепления полученного на его взгляд результата, Кастал оттолкнул меня. Я терла шею и размазывала слезы, всхлипывая и демонстративно трясясь, одновременно судорожно соображая. Какая же версия сможет обеспечить нам достаточно времени для выживания? — Ну же! — рявкнул теряющий терпение красноглазый. — Ладно, ладно! — выставила я руки, успокаивая его. — Как тебе уже и самому известно, моя сестра оказалась единственной принцессой Рафиса. Но она, человек, и его родные были категорически против такого союза. Дошло до того, что принца изгнали из собственной семьи. В поисках ратной славы и желая получить прощение, и как следствие одобрения для своей избранницы, дракон решил покуситься на землю Архонта приграничи. Похоже, во мне сдохла гениальная сказочница». Но Ферри сумели не только отбить атаку самонадеянных драконов, последовавших за своим принцем, но и его самого деспот захватил в плен и заключил в темницу. Уцелевшие драконы приняли попытку освобождения Рафиса и напали на Тахинглив, однако снова потерпели поражение. «Что-то об этом я слышал», проворчал Кастал, «и я о проведение за существование сто раз перевранных слухов». «Так вот», «Моя сестра просто умирала от горя без своего возлюбленного. Прости, Илва, надеюсь, ты меня после этого не прибьешь». «Я не могла безразлично смотреть на ее страдания, поэтому мы решили сами освободить принца из плена». «Вы?» — брови нашрано поползли вверх. «Две человеческие женщины против всех воинов и самого архонта Прекраничья!» «Представь себе!» «Сестра поселилась в Тахинглифе и приторговывала зельями в ожидании моего сигнала, а я попросила прибежища в ферболге Архонта и сумела стать его любимой Кадани». Кастал просто взорвался в хохоте. «Ты? Да я слышал, что у него там такие девки были, что тебя туда и прислуживать не взяли бы». «Да пошел ты, сука! Так, Аня, спокойно, пусть думает, что хочет». «Не в красоте, допустим, дело. Главное, знать, как угодить», — сделала я смущенное лицо. «А ты, выходит, нашла Кархонту особый подход», — фыркнул наш ран. «Чего не сделаешь при необходимости», — пожала смиренно плечами. «И что же дальше? Я так понимаю, что принца вам из подземелья вытащить удалось?» «Да, я провела сестру в подземелье, а она усыпила охрану сонной пыльцой». «Конечно, совсем гладко не прошло. Принца ранили, а я прихватила без спроса кое-что на будущую безбедную жизнь с сокровищницы деспота». Продолжала плести я почти вдохновенно. «Способность к прощению Архонта Григордиана хорошо известна всем. Так что именно поэтому нам и понадобились маны. Чтобы исчезнуть, и он нас никогда не нашел». То есть, хочешь сказать, что я могу прямо сейчас послать гонца к деспоту с предложением продать за хорошее вознаграждение его пропажу, и он согласится? Нет, пожалуйста, не делай этого. Господи, пусть все окажется так просто. Ты же понимаешь, что мы умрем в муках. Считаешь, меня это должно хоть немного волновать? Презрительно отмахнулся наш ран. Единственное, что занимает меня, это насколько высоко Архонт ценит возможность заполучить предательницу и воровку обратно в свои лапы и согласится ли оставить мне дракона. Хотя, если я пообещаю ему, что проживет принц-изгой долго и будет мучиться снова и снова, может, мы и договоримся. Ну вот ублюдок, ну ничего, надеюсь, ты на своей шкуре перенесешь то, что уготовил для Рафиса. Я повалилась ему в ноги, умоляя пощадить, просила забрать все ценности и просто позволить нам уйти, на что наш ран поглумился и ответил, что цацкие и так уже принадлежат ему, и никакие мои слезы не убедят его отказаться от идеи сдать нас деспоту. — Но сначала я проверю все, что ты мне тут наболтала, женщина, а пока вас покормят и приведут в порядок. «Убить никогда не поздно, а терять барыш, если вдруг все выгорит, из-за того, что одна из вас сдохнет, я не хочу». Он ушел, а я, трясясь от волнения, свернулась рядом с Иловой, молясь, чтобы Кастал не узнал правду раньше, чем Григордян доберется сюда. Иначе и правда урод может прикончить нас, чтобы спрятать все концы. Поймет же, что ему не жить, если деспот узнает, как с нами тут обошлись». Григордян ничего никому не прощает, и даже доставь стал после всего, меняя ему на блюдечке с золотой каемочкой, помилование ему это не обеспечит. А так, как говорят в мире младших, нет тела, нет и дела. Своим враньем я выиграла нам время, но вот будет ли его достаточно. А лево благоразумно хранил полную неподвижность, когда архонт на его глазах обратился, и громадный черный зверь оглушительно взревел в потолок, сотрясаясь от рвущихся наружу ярости и отчаяния. Асрай слышал лишь одну сторону диалога между Григордианом и Эдной, но и этого было достаточно, чтобы понять, что дела хуже некуда. Образ зверя стал мерцать. Он то позволял проступить очертаниям человеческого облика деспота, то захватывал полный контроль снова, мотыляя огромной башкой и раздирая жуткими когтями не только ковер, но и оставляя глубокие борозды даже в каменном полу. Несколько минут потребовалось Григордиану, чтобы все же относительно взять себя в руки, и он поднялся в полный рост, мокрый от пота и задыхающийся. И только тогда Асраи позволил себе облегченно выдохнуть и пошевелиться. Хищный взгляд Архонта метнулся к нему, будто даже вернув в себе человеческий облик, он еще не полностью обрел ясность мыслей и видел в любом движении угрозу, которую следует мгновенно уничтожить. — Что ты узнал, мой Архонт? — мягко произнес Асраи, с тревогой всматриваясь в искаженное лицо повелителя. — Его имя Кастал! — почти членораздельно, прорычал тот в ответ. — Чье имя? Покойника Олева! С каждой секундой голос Деспота звучал все внятнее и спокойнее, но и страшнее от этого. Имя мертвеца, посмевшего причинить боль моей женщине. Насколько все плохо? Осторожно уточнила Лева. Для него оскалился Григор Дян. Нет, конечно. Не нужно быть предсказателем, чтобы знать, что деспот проявит максимум изобретательности в искусстве причинять боль, когда доберется до ненормального, решившего тронуть то, что ему дорого. Для Эдны она испугана. Очень, — последовал сухой ответ. Ясно. Если Эдна по-настоящему испугана, то дело дрянь. Как бы Олева ни относился к ней, не признать того, что ее не так просто испугать а Асрая не мог. Уж не после времени, проведенного с Григордианом. Он был страшно зол за это импульсивное бегство, совершенно выбивающееся из его обычной системы поведения. Но перспектива скоропалительного брака кого угодно может заставить бежать, сломя голову и вести себя неадекватно. Уж его-то точно только бы и видели. Не говоря уже и о неожиданной необъяснимой с ее точки зрения вспышке гнева женишка. Но нет, естественно, Алева нисколько не осуждал своего архонта. «Ну, характер у него такой. Да и работа. Врагу не пожелаешь. «Кто этот кастал? Она что-то еще сказала?» «Нет, не успела». Григордян уставился на массивное кресло перед ним, потом перевел взгляд на противоположную стену, и было несложно догадаться, что он борется с желанием запустить предмет интерьера в полет. Скорее всего, он желал, как обычно, разнести вообще все вокруг» но, как ни странно, сдержался, что само по себе было достаточно удивительно. «Я никогда не слышал этого имени. Придется прибегнуть к расспросам», — констатировала Лева. «Да», — только ответил деспот и отправился за одеждой, «прикажи воинам согнать всех до единого фейри на рыночную площадь Тахейнглифа». «Ничего». Мрачно произнес деспот спустя час после речи, которую произнес перед всеми жителями и гостями своих владений, обещая все возможные блага тому, кто сообщит ему хоть что-то о личности или роде занятий существа по имени Кастал. Он сидел в зале приемов и, на взгляд олево, необычайно терпеливо ждал результатов. «Почему никто ничего о нем не знает?» — вопрошающий уставился он на осраи. «Не мог же дракон улететь слишком далеко?» «С теми ранами, что я ему нанес, он продержался бы в воздухе часа три-четыре, не больше», — мысленно прикинула Асраи. «За это время с драконьей скоростью можно покинуть границы моих владений», — подлокотники кресла жалобно скрипнули с тиснутой ладонями Архонта. «Смотря в какую сторону лететь», — «В любом случае, то же самое расстояние Фаэтом под силу покрыть разве что за сутки». «Не может быть, чтобы никто в Тахе-Инглифе не знал кого-то, живущего в сутках полета отсюда!» — рявкнул деспот, вскакивая. «Выходит, мне стоит задавать вопросы с большим пристрастием. Всем поголовно!» Прикажи стражам пути никого не выпускать отсюда, а воины пусть следят, чтобы никто не сбежал ни по морю, ни по воздуху, и будем приступать. А Лева представил себе, что за эпичная мясорубка может сейчас развернуться, особенно учитывая, что до этого Архонт сдерживался от выплесков гнева наружу, накапливая его силу. Будет много-много пострадавших, и нет этой проклятой этны, что могла бы хоть как-то повлиять на Григордиана. Впрочем, именно из-за нее все и происходит. «Мой Архонт, возможно, никто не сообщает тебе ничего об этом Кастале, просто потому что знакомство с ним может стать причиной твоего м, резкого неодобрения?» — предположила Лева. «Принимая во внимание твое настроение, ясно читающееся на твоем лице, просто не находится смельчаков рискнуть и спровоцировать возможные э, неудобства для себя». «Что не так с моим лицом?» — недобро прищурился деспот. «Выглядишь недружелюбно. Точнее, будет сказать, это больше похоже на «я заставлю вас жрать свои кишки, пока будете подыхать медленно и мучительно». «Как поэтично, мой друг!» — огрызнулся деспот. «И что же ты предлагаешь?» «Думаю, будет лучше, если я и другие воины поспрашивают народ потихоньку, чисто по-свойски. То, что побоятся сказать Архонту приграничия, скажут рядовому Асраи». «Это ты-то рядовой Асраи? С каких таких пор у тебя скромность прорезалась?» — фыркнул Григордян. «Ладно, твое предложение не лишено здравого смысла, и я даю тебе два часа на расспросы». И это бесконечно много, учитывая, насколько мне сейчас сложно этот самый здравый смысл не потерять в любую секунду, предполагая, что может происходить с Эдной. Но уже спустя час в зале приемов на коленях стоял Муриан, и, трясясь всем телом, заикаясь и глотая слова, тараторил все, что знал о некоем наш о стали. Судя по рассказу, ублюдок заслуживал уничтожения, даже без учета того, что он посмел причинить боль Эдне. Продажа магических предметов и составляющих в мир младших была запрещена для всех, кроме торговцев, имеющих личное позволение сиятельной четы. Сопроизводство драконьего чада, немедленная казнь на месте. Но Григордяну сейчас было плевать на то, что творил мерзавец до того момента, пока Эдна не попала к нему в лапы. «Просто скажи, где и как мне найти этого Костала! – рыкнул деспот, прерывая идиотские излияния Мориана, пытающегося неуклюже найти объяснение своему знакомству с преступником и смертником. Деспот ходил вокруг стоящего на коленях мужчины кругами, и тот едва на спину не опрокидывался, стараясь уследить за ним и при этом не оскорбить прямым взглядом. «Если честно, я не знаю, мой архонт», — проблеял Муриан. «Не понял. Этот костал очень скрытный и никогда не задерживается надолго в одном месте. Ходят слухи, что он вообще никогда не ночует в одной и той же деревне ригачей две ночи подряд. Именно поэтому его до сих пор не поймали. Он очень-очень осторожный». «Разве я просил тебя описывать его личные качества и ухищрения?» — вышел из себя деспот. «Я велел ответить, как его найти». «Никто его не находит, мой архонт!» — почти взвыл Муриан в отчаянии. И его и так серая кожа стала землистого оттенка. «Когда хотят с ним встретиться и вести дела, то приходят на его территорию и ждут. У него повсюду глаза и уши, и если Кастал сочтет нужным, то придет сам». «Сочтет нужным!» Стиснув кулаки, Григордян навис над мужчиной, у того просто закатились глаза, и он повалился на пол безвольной кучей. «Уберите его отсюда!» — крикнул Алева воинам стоящим за дверями зала приемов. «Но проследите, чтобы был поблизости. Он нам может еще пригодиться». Когда Муриана вынесли, Осраи взглянул на деспота, который стоял и пристально смотрел в окно, упершись в подоконник кулаками и сгорбившись, словно старик. «Итак, что у нас есть?» — стараясь звучать оптимистично, спросила Лева. «Ничего, друг мой, у нас нет ничего!» — скрипнув зубами, ответил Григордиан и обернулся. Скрытный ублюдок, найти которого не смог никто на протяжении долгих лет, захватил мою женщину и может прямо сейчас насиловать, мучить ее и убивать. А я даже не представляю, как разыскать его, и значит, не могу ее спасти. Не знал прежде, насколько отвратительно на вкус бессилие. Я бы хотел сказать тебе что-то утешительное, но, боюсь, даже если мы станем рыскать по лесам в попытке разыскать Эдну, это может привести к обратному результату. У нас лишь один выход – отправить к нему посланца с предложением выкупа и покорно пойти на все условия этой сволочи. Есть и еще один. Григордиан вытащил из кармана гибкую пластину артефакта короткого пути и поднял ее перед лицом, пристально глядя на мягкое золотое сияние. «Ты не можешь думать об этом всерьез, Григордиан!» Мгновенно разволновался о срае и, шагнув ближе, даже осмелился протянуть руку, чтобы забрать магический предмет у собственного повелителя. Но тот отдернул руку и предупреждающе зыркнул на него. «Очень даже могу!» «Учитывая, что у меня еще есть кровь Эдны», — возразил деспот. «Это не живая кровь. Ты хоть соображаешь, как рискуешь?» «Я пролью на нее свою, и она станет живой», — не желал слушать возражения Григордиан. «У меня все получится. Я слишком сильно хочу к ней, так что артефакт сработает как надо». «А если нет?» Не сдерживаясь больше, — закричала Асраи, — умрешь ради попытки, и даже тело для погребения не останется. И это тогда, когда нужно лишь подождать несколько дней и договориться с этим нашраном. Во имя богини! Я столько раз жалел, что не устроил Эдне скоропостижную случайную смерть, но никогда так сильно. — Ты врешь, друг мой. Тебе стало понятно гораздо раньше меня, что для меня Эдна. — невесело усмехнулся Григордиан. — И кто сказал, что у Эдны есть эти несколько дней и даже часов? — Позволь мне хотя бы оставить распоряжение на тот случай, если Тахи-Инглиф вдруг останется без своего владетеля и даже без его правой руки! — раздраженно проворчал Астраи, идя вслед за деспотом по коридору к его покоям. — Ты так оптимистичен, друг мой! — ухмыльнулся Григордиан. — И я вовсе не звал тебя с собой! «Полчаса! Это все, о чем я прошу, мой Архонт!» настойчиво повторила Лева, игнорируя последние слова деспота. «Это полное сумасшествие!» — бормотал он спустя некоторое время, проверяя вооружение, пока Григордиан щедро поливал своей кровью кусочек ткани и готовился выжать его на иглу артефакта. «Если твоя и ее кровь придут в противоречие, наши частицы развеет по вселенной!» И даже сама Дану не сможет собрать их снова воедино, если и захочет проявить к нам, идиотам, такую милость. Как только первые красно-бурые капли упали на линии крошечного золотого лабиринта в центре артефакта, воздух в покоях заискрил и пришел в движение, будто в помещении стал зарождаться ураган. «Последний шанс передумать», — произнес Асраи, наблюдая за медленным появлением портала, хоть и знал, что просто не будет услышан. «Передумай», — пожал плечами деспот, жадно всматриваясь в картинку, медленно обретающую четкость в глубине формирующегося прохода. «Что за... это же...» Прищурившись, Осраи точно разглядел очертания интерьера, весьма типичного для мира младших, но тут картинка смазалась и замерцала, и спустя несколько секунд стали четко видны густые заросли, и деспот, не раздумывая им мгновение, шагнул вперед. А лево, опасаясь, что проход моментально закроется, устремился следом, и как только он вошел, портал схлопнулся с хищным чавкающим звуком. «Мужчины!» — раздался в наступившей тишине насмешливый голос богини. «Только и смотри за ними, чтобы не угробились со своими опрометчивыми экспериментами и не лишили меня главного веселья!» «Будешь мне должна, Эдна!»